Глава девятая. Наверное, стоило бы податься из ментов в синоптике. Все произошло так, как я думал. Приехали парни в кожаном ГПУ, чтобы увести меня к себе на Лубянку, вместе с Карумидзе и деньгами. Перед тем, как погрузиться в их автомобиль, я еще раз уточнил у Матрены Алексеевны состояние Кириченко. Обе женщины заверили, что с ним все будет в порядке. Организм молодой и сильный, обязательно выкрапкается». «Повезло ему, что мы рядом оказались», — добавила фельдшер. Матрена Алексеевна, я вам очень-очень обязан. Скажите, пожалуйста, может, все таки могу чем-нибудь помочь?» Она усмехнулась. «Помочь? Эх, не будь у моей Аньки-жениха попросила бы, чтобы ты за ней приударил. А так не надо мне ничего, касатик. Ты свое дело сделал, а мы с дочкой свое. Ступай, и да хранит тебя Господь. Она перекрестила меня совсем как Степановна, вызвав в душе прилив эмоций и ностальгию. Я посмотрел на нее с благодарностью. «Товарищ Быстров!» — окликнули меня чекисты. «Ехать пора!» Мне не улыбалось торчать всю ночь на Лубянке, а с утра прямо от них пилить на работу, поэтому спорить не стал. Погрузился в старенький форт и поехал. Найденную при обыске курточку Сары прихватил с собой. «Пусть девочка порадуется, что дяди-милиционеры свой хлеб кушают не зря!» Пусть гражданин Быков уже мертв, и с него взятки гладки, но на мошенницу с бородавкой материала у Кириченко более чем достаточно. Вот поправится, выйдет из больнички и законопатит тварь, в места не столь отдаленные. Несмотря на позднее время, во многих окнах знаменитого здания госужаса горел свет, кипела работа. Меня встретил невысокий широкоплечий крепыш с темными пышными волосами, чуть припорошенными проседью. Он был обладателем щелеговато подстриженных усов и короткой бородки. А темные умные глаза спрятались за линзами очков. «Здравствуйте, товарищ Быстров!» Крепыш протянул маленькую, но сильную ладонь для пожатия. «Давайте знакомиться! Артузов Артур Христианович, начальник контрразведывательного отдела секретно-оперативного управления ГПУ. Приятно познакомиться, товарищ Артузов!» — кивнул я. Мне снова повезло наткнуться на легенду органов. «Одна только операция «Синдикат-2», в ходе которой выманили на родину Бориса Савинкова, чего только стоило. В детстве я зачитывался романом Василия Ардамадского «Возмездие», который был посвящен этой операции. А тут увидел главного героя наяву». «Присаживайтесь», — Артузов указал на один из стульев в его кабинете. «Как насчет чая?» «С удовольствием», — сказал я, «да и зачем понадобился именно контрразведке». Артузов вызвал секретаря и распорядился насчет чая. «А ведь я вас хорошо наслышан, товарищ Быстров», — продолжил Артур Христианович. «Сначала познакомился с вашими подвигами, благодаря статье «В правде». Потом эта история с покушением на Феликса Эдмундовича. Если бы не вы...» «Благодарю вас, Артур Христианович. На самом деле все произошло чисто случайно. Я занимался совершенно другим делом». «Да уж». «Некоторые мои коллеги порядком наломали дров». Тут появился секретарь и поставил перед нами два стакана чая в подстаканниках, кусковой сахар, щипчики и тарелку, на которой были щедро насыпаны конфеты. «Угощайтесь, Георгий Олегович. На меня не обращайте внимания, я сладкого не люблю. Поэтому пью чай обычно просто так, без всего». Во время чаепития мы перекинулись несколькими, ничего не значащими фразами, и лишь когда оба стакана опустили, Артузов откинулся на спинку своего кресла, заложив большой палец правой руки за борт кителя, и сухим деловитым тоном произнес. «Ну что ж, понимаю ваше состояние, Георгий Олегович. Думаю, вы уже всю голову себе сломали, гадая, почему вас доставили именно ко мне. Наверное, потому что Шалва Карумидзе заявил мне, что является подданным Великобритании». Сказал я, и по довольной реакции собеседника догадался, что попал в точку. «Так и есть, Георгий Олегович, так и есть. У нашей страны масса друзей за ее пределами, но хватает и врагов. Опытных и очень опасных, которые спят и видят, как бы покончить с молодой Советской Республикой. Особенно много их в финансово-промышленных кругах Европы. Не будет военной тайны, если я назову имя одного из таких недоброжелателей». Это Генри де Тердинг, глава крупнейшей нефтяной компании Royal Dutch Shell. Она вторая в мире после американской фирмы Рокфеллера. Сам де Тердинг, хоть и является подданным Нидерландов, два года назад стал рыцарем-командором Британской империи. Теперь он не просто Генри, а сэр Генри, с ядовитой улыбкой произнес Артузов. Так что сами понимаете, какие у него деньги и связи. Хотите сказать, что этот. «Детердинг...» Я чуть не запнулся, выговаривая его фамилию. «Как ты причастен к изготовлению фальшивых денег?» «Вы все правильно поняли, Георгий Олегович. Это его рук дело. Скажу больше. Он сторонник не только финансовой войны, развязанной против нашего государства, но и горячей. Детердинг вкладывает огромные деньги в то, чтобы снова развязать против нас интервенцию. К сожалению...» «Власти многих стран, особенно Великобритании, охотно клюют на его удочку. И насколько реально возможная война?» Артузов сурово насупил брови. «Конечно, ни один здравомыслящий монарх, президент или премьер, не двинет на нас армию. Но воевать можно и другими способами. Как я уже сказал, нашу экономику пытаются подорвать с помощью фальшивых денег. Кроме того, Детердинг содержит группы боевиков-террористов, которые набираются в основном среди белогвардейских эмигрантов. Некоторые горячие головы сбежавшие из страны мечтают вернуться и установить у нас старые порядки, но хуже всего, что они готовы убивать, причем за деньги». «А если найти убедительные доказательства, что Детердинг делает фальшивые деньги, а повестить об этом мировую прессу?» – спросил я, примерно догадываясь, что услышу в ответ. Артузов усмехнулся. «Даже если мы и сможем предоставить такие материалы, и какая-то из хотя бы захудалых газет рискнет их опубликовать, толку от этого не будет. Мировая общественность просто закроет глаза. Ну, назовут сэр Генри чудаком, посмеются, но в целом одобрит все его действия. Нас ведь не любят не только за то, что мы страна победившего большевизма. Мы русские, и этим все сказано». Мне было удивительно слышать подобные речи от представителя советской власти до сталинской поры. Мысленно я поставил напротив его фамилии твердую пятерку. Но пока была вещь, которая меня сильно смущала. И я не постеснялся заговорить о ней. «Простите, Артур Христианович, но я пока одного понять не могу. Почему вы так откровенны со мной? Согласитесь, далеко не всегда контрразведчик делится с обычным сыщиком сведениями подобного рода. И уж тем более не зовет к себе на чай». «Наш разговор состоялся как раз потому, что вы сыщик, причем сыщик первоклассный». «Спасибо за комплимент, Артур Христианович, но до вас мне все равно далеко», — вернул любезность я. «Скажите, Георгий Олегович, как вам удалось напасть на след фальшивоманятчиков?» — внезапно перевел тему он. «Вы очень удивитесь, если я снова скажу, что это случилось совершенно случайно. У дочки моей соседки по квартире обманным путем выманили курточку». Я отправился искать мошенницу вместе со старшим милиционером Кириченко. Когда вышли на нее, она сообщила, что продала вещь скупщику краденого, гражданину Быкову. Ну а там, как раз в тот момент, когда мы пришли, ошивались трое бандитов. «Я не верю в случайности, товарищ Быстров», — стал очень серьезным и собранным Артузов. «Жизнь приучила меня к тому, что все случайности на самом деле звенья в цепочке закономерностей». Просто мы еще по каким-то причинам не смогли понять и разгадать эти законы. Вы сыщики, потому всегда держите нос по ветру, и как ищейка идете по следу. Вы очень нужны ГПУ, товарищ Быстров, именно в качестве такой ищейки. Надеюсь, вы не увидели ничего обидного в таком сравнении с этим животным. Наоборот, мне даже приятно, что меня так высоко ценят. Но я сотрудник уголовного розыска. Ловить террористов, шпионов, иностранных держав и международных преступников не моя епархия». «А кто вам сказал, что вы займетесь террористами и шпионами?» – удивился Артузов. «Ну, я опешил. Просто сложилось такое впечатление. Вы же ГПУ, причем контрразведка». «ГПУ, контрразведка», – согласился Артузов. «Но вас я бы хотел привлечь как сыщика и работника УГРО». «Тем более дело как раз по этой части. Просто оно некоторым боком касается интересов и нашей службы. Я могу узнать подоплеку?» «Можете», — кивнул он. «Мы ведь не зря с вами заговорили о сэре Генри де Тердинге. Увы, пока что этот гад недосягаем для нас и может смело гадить нам издалека, но...» Артузов сделал торжественную паузу. «Совсем недавно у него появилась невеста». Влюбленной даже объявили о своей помолвке. А зовут ее Лидия Павловна Кандаурова. Ей недавно исполнилось 18. Два года назад она покинула страну и мигрировала в Париж. Там она вела довольно скромный образ жизни. Работала продавщицей в салонах моды, иногда пела и танцевала в кафе. Я не смог сдержать улыбку. Ну да, кафештанная певичка. Это, конечно, прямо сама скромность. «Не смейтесь, Георгий Олегович, ничего предосудительного за Лидией Павловной не водилось. Она девушка, знающая себе цену и умеющая держать себя в руках», — заметил Артузов. «Да я так. Продолжайте, Артур Христианович», — попросил я. В Париже на очаровательную русскую эмигрантку положил глаз богатый нефтепромышленник Гюльбенкян. Какое-то время они даже встречались, но Гюльбелькян женат. «И не собирался разводиться. «А еще Гюльбенкян, конкурент сэра Генри, поскольку тоже владеет нефтяной компанией. «Видимо, нашему холостому сэру Генри очень захотелось утереть конкуренту нос, «поэтому он отбил Лидию, а потом сам не понял, как влюбился в нее, «и очень скоро они станут мужем и женой». «Расклад был мне понятен». И я кивнул, догадываясь, что это, собственно, была только подводка, к самому делу, ради которого со мной пожелал встретиться глава контрразведки Советской России, а потом и будущего СССР. Лидия происходит из семьи военных. Ее отец погиб, мать умерла от брюшного тифа, других детей у Кандауровых не было. Однако Лидия с детства была дружна с Ольгой Лавровой, своей двоюродной сестрой, они часто переписывались друг с другом. «Месяц назад Ольга Лаврова подала заявление с просьбой разрешить ей выезд из страны и получила его. А буквально два дня назад Ольга внезапно исчезла, и нам не удалось ее разыскать. Как в воду канула И никаких кругов». Артузов с надеждой посмотрел на меня. «Мы хотим, чтобы вы занялись пропажей Ольги, товарищ Быстров. Это очень важно для нас и безопасности нашей страны».